Глава сорок седьмая. Эти слова моментально выводят Адама из оцепенения. Он разворачивается и обеими руками пихает Коула в грудь. Тот, спотыкаясь, валится на спину. И через два быстрых шага Бишеп уже склоняется над ним и упирается ему коленом в грудь, придавливая к полу. «Как это, бля, понимать?» Орет он, окончательно теряя всяческую сдержанность. А ком это ты говоришь?» Коул смеется. «Есть еще трое. Еще трое, которых ты никогда не найдешь». «Кто? Кто они такие?» Адам поднимает кулак. «Врезать сейчас ему? Пригрозить?» Но охранники уже хватают его за руки, оттаскивают от Коула и выталкивают за дверь. «Мне нужно знать! Мне нужно поговорить с ним!» — кричит Адам, когда его волокут прочь. — Мы еще не закончили! — Хватит с тебя на сегодня! — отвечает один из надзирателей с сильным шотландским акцентом. — Оставь Дока в покое! — Почему ты защищаешь его? Разве ты не знаешь, что он сделал? Этот больной ублюдок! Он убил! Но прежде чем Адам успевает сказать что-либо еще, так охранник набрасывается на него, сходу прихлопнув к стене. Затылок бьется о кирпичи, твердое предплечье вжимается ему в горло. Поперхнувшись, Адам цепляется за руку неожиданного противника, но тот стоит, как скала. «Больше ни слова о докторе, слышишь меня?» — говорит надзиратель, сунувшийся лбом ему прямо в лицо. Адам с трудом переводит дыхание, глаза у него слезятся. Он видит, что второй охранник, распахнув глаза, наблюдает за ними с другого конца коридора, но ничего не делает, чтобы остановить своего коллегу. «Слышишь меня?» — повторяет надзиратель. «Да!» Хрипит Адам и давление ослабевает. Он приваливается к стене, заходясь в кашле и с натугой хватая воздух ртом. «А теперь вали нахер!» — рявкает его противник. И... Напоследок, пихнув Адама в грудь, хватает его за шиворот и резким рывком отправляет по коридору в сторону выхода, отчего ему едва удается устоять на ногах. Адам просто не может в это поверить. Растерянно оборачивается, пораженный подобной наглостью. Надо сообщить об этом, изъять видеозапись, но он совершенно ошеломлен и в полном оцепенении движется к выходу. Когда забирает свой мобильный телефон и вещи, голова у него идет кругом. Как это они ухитрились настолько попасть под его чары? Неудивительно, что до сих пор так и не удалось получить журналы учета посещений из тюрьмы, раз уж тут такое происходит. И как такое может быть? Еще трупы? Еще жертвы, которых они не нашли? Адам уже направляется к своей машине, но в этот момент замечает позади себя еще одного человека. Это надзиратель, ставший свидетелем стычки в коридоре, который так ничего и не предпринял. Резко вскипает гнев, и Адам поворачивается, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Заметив его приближение, тот опускает взгляд на бетон и поспешно разворачивается в противоположном направлении. Но Адам уже близко и быстро сокращает расстояние между ними. «Почему ты не остановил его?» — кричит он. Парень пытается сделать вид, что ничего не услышал, но Адам хватает его за руку. «Почему не вмешался, когда этот мудак напал на меня?» «Оцепись!» — бурчит охранник, но Адам держит крепко. Мужчина в форме, бросает на него яростный взгляд. «Вы, копы, ни хера не понимаете. Понятия не имеете, как устроена тюрьма. «Так расскажи мне!» Охранник оглядывается по сторонам. Парковка пустынна. Никто за ними не наблюдает. «Есть правила. Не те, которые ты, по-твоему, знаешь, а другие, неписанные, которым ты подчиняешься независимо от того, вертухай ты или зэк. Какое это имеет отношение к Коулу?» Охранник невысок и полноват. Лет тридцати с небольшим, по прикидкам Адама. Спина сгорблена. Плечи сутулины Парень явно не из тех, кто пользуется здесь большим авторитетом. Это имеет прямое отношение к Коулу. Он раздраженно пытается вырвать руку. Коул — очень башковитый мужик. Начальник любит его, потому что он не доставляет неприятностей. Если что, доктор сам следит здесь за порядком. Знает, что сказать, чтобы за кипострунки ходили. Они уважают его. Парень опять оглядывается по сторонам. И он про все тут знает типа про что типа охранник на секунду задумывается была тут одна надзирательница женщина она трахалась с одним из заключенных он пожимает плечами такое случается но коул он узнал не спрашивай меня откуда не стал шантажировать ее ходят слухи что она много чего для него делала пока все это не выплыло наружу приносила всякую контрабанду наркоту курева Много чего. Передавала записки туда и обратно. Одному богу известно, чем это в результате отыгралось на воле. Что с ней случилось? Она уволилась. Типа как из-за нервного срыва, как я слышал. Так что несуй сюда нос, старший детектив-инспектор Бишоп. Последние слова охранник произносит с явным отвращением. А теперь отцепись, если только не хочешь серьезных неприятностей. Он стряхивает с себя руку Адама и отступает на несколько шагов. «Чего мне лично не хочется, так что вали нахер, пока кто-нибудь не увидел, как мы тут разговариваем». С этими словами надзиратель быстро уходит, опустив голову. То, что он поведал Ладому, ничуть не удивительно, хотя теперь становится ясно. Получить в ближайшее время какую-либо информацию из тюрьмы им явно не светит. Дождавшись, когда охранник скроется из виду, Адам достает из кармана телефон и набирает номер Марша. Начальник отвечает незамедлительно. «Бишоп, куда ты, черт возьми, запропастился?» «Простите, шеф, я, пытаясь отдышаться, Адам открывает дверцу машины и запрыгивает внутрь. Я только что пообщался с Элайджей Коулом. Ты...» Голос старшего детектива-суперинтенданта сходит на нет, когда он понимает, о чем говорит Адам. Мы ведь уже это обсуждали. Да, я дал разрешение получить журналы посещений, но не говорил, что в самый разгар расследования убийства ты можешь вдруг так вот запросто свалить, чтобы повидаться с единственным человеком, который, как мы знаем, не мог этого сделать. Но он явно замешан, шеф, во всем этом. Мы знаем, что это так. Потому что он знает какие-то подробности дела, про которые я не должен знать. Да, но что, но? Адам пересказывает ему свою беседу с Коулом, упомянув и про данное тем описание того, что случилось с Пиппой, иллюстрирующее глубокое знание ситуации, и про свой разговор с охранником на парковке, и по предшествующую ему стычку с его коллегой в тюрьме, и, наконец, про личное признание Коула касательно того, что есть еще три жертвы. Марш на другом конце линии какое-то время молчит. Итак, Бишеп. «Ты хочешь сказать, что тобой умело манипулировал один из самых печально известных серийных убийц, которых когда-либо знала эта страна?» «Да нет же, босс! Я просто уверен, что...» «Да еще вдобавок папаша твоей бывшей жены...» «Шеф, прекрати, Адам!» — кричит Марш, Адам чувствует всю тяжесть и неодобрение своего начальника. «Мы тщательно обыскали тот дом, прогнали собак по всему саду!» Мы нашли всех жертв до да единой. Ты хочешь притянуть сюда Коула? Хочешь вписать во все это еще и Ромми Ли Коул, чтобы... Чтобы ты мог и дальше общаться со своей бывшей женой в своих бестолковых попытках вернуть ее? Блин, я так и знал, что не должен был вчера ее приглашать. Но с меня хватит, Бишоп. Возвращайся в отдел. К текущему расследованию. К убийству жены Хокстона. Адам молчит. Слышишь меня, Бишоп? «Да, шеф. Марш дает отбой, и Адам уже берется за ключ зажигания своей машины, но так и не поворачивает его. Вместо этого делает еще один звонок. Одному своему коллеге в отставке. Детективу-сержанту Дэвиду Шепарду.